Всю ночь мучили меня страшные сны То филином летал я над тайгою То боролся с медведем То нырял на дно реки За колдовским цветком